Благовещение 2021. «Добрый день, Мария. У меня к вам есть потрясающее предложение. Мы отобрали вас среди многих миллиардов женщин Земли». «Нет-нет, мне ничего не надо. Я ничего не покупаю». «Вы не так поняли. Мое предложение связано со всей вашей дальнейшей судьбой. Отвяжись». «Здравствуйте, Мария. Вы знаете, я хотел бы предложить вам нечто совершенно потрясающее». Это кардинально переменит всю вашу дальнейшую судьбу, и вы займете такое положение, что не снилось еще ни одной женщине мира. Хороший заход, пафосный. Ну-ну. И это никакая не реклама. Понимаете, мы вели негласное наблюдение за миллиардами женщин Земли и сделали вывод, что именно вы подходите для этой миссии. Вели наблюдение? Вы что, же из спецслужб? Большой брат смотрит на тебя? Нет, мы выше. Ага, из летающей тарелочки. Сейчас вы скажете, что вынуждены похитить меня и проводить разный опыт. Затейливо, но не смешно?» «Да нет же. Понимаете, я Гавриил, тот самый Архангел». «Чем докажешь?» «Чудеса на заказ не делаются, но если вы настаиваете...» Бокал на столике перед девушкой сам собой наполнился жидкостью, а потом оторвался от стола и медленно-медленно стал подниматься, кружась и покачиваясь по направлению ко рту девушки. Она перехватила его в воздухе. «Фокс, впечатляет. Чего ж тебе надо?» Вы, Мария, избраны для того, чтобы зачать в утробе своей Бога Живого. Да, подкат. Всем подкатом подкат. От тебя, что ли, зачать? Ловко придумано. Умно. Нет, никакого физического контакта между нами не будет. Тогда зачем все вы тут мне это выдумываете? Вы зачнете от Святого Духа, выносите положенный срок и через девять месяцев родите Бога Живого, Спасителя Человечества. Да? Сразу так такие и зачну? А нельзя мне с ним, этим духом, как вы говорите, святым, сначала попробовать? Пробный брак, как говорится, вдруг мне не понравится. Схождение святого духа на вас будет божественным и единичным актом. А что я от с этого буду иметь? Ну, потрахаюсь с ним, выношу ребеночка, буду безмужняя мать-одиночка. Вы при этом сможете таки выйти замуж. За старца Иосифа будете жить с ним, как с братом. Как с братом? Он что, миллиардер этот старец? Ему-то эта история зачем? Нет, Иосиф Плотник. Фу, а что дальше? Ну, выносила я этого вашего бога живого, как вы говорите. А потом? Вы что, у меня заберете ребеночка? Я-то что получу взамен? За все эти тяготы, беременности, за фиктивного мужа Плотника. В чем мой-то интерес? Вы станете матерью самой известной персоны в истории человечества. Ваше имя и ваша миссия останутся в веках. Вас будут прославлять и обращаться к вам в церквах по всему миру. То есть вы предлагаете мне... Посмертную славу. Эфемерная вещь. А при жизни? По ходу дела-то получу я какие-то преференции. За сына Бога-то. Вы будете всюду следовать за ним, помогать ему. Он воду в вино станет обращать, исцелять у вечных и бесноватых, накормит пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Вы будете свой материнский долг исполнять рядом с ним, помогать и направлять. Потом его распнут. Жесть какая. Но вы будете поддерживать своего сына до последней минуты. а потом похороните и станете свидетелем его воскресения. Ой, нет, мучение какое-то. И ради чего? Абсолютно ничего привлекательного вы мне на самом деле не предложили. Кроме, между нами говоря, секса со святым духом. Вот это интересно. Вот этого ни у кого не было и вряд ли случится. Тем более, если этот ваш святой дух такой же красавчик, как ты, архангел. Но всего лишь однократная любовь. Я не успею понять-то ничего». А потом, беременность, роды, старец-плотник, бродить за сыном по пустыне. Нет, вряд ли мне это подходит. За предложение, как говорится, спасибо, но я вынуждена от него решительно отказаться. И еще одна Мария была в списке Гавриила, и там отказ тоже звучал весьма решительно. Что же мне теперь с вашим предложением делать? Значит, вся карьера на смарку? Вот это все? Два языка и степень MBA? И приглашение в концерн «Золотая стезя. Значит. Мне все бросать? И бухаться в это ваше деторождение, в эти ваши пеленки-распашонки? Ну нет. И третье. Ой, мужчина, вы какой-то прям абскурантизм разводите, религиозный фанатизм. Эти ваши фокусы с летающими бокалами ни в чем меня не убеждают. Подумать только. Накрутили. Непорочное зачатие, служение в пустыне, воскрешение мертвых, лазарей всяких, воду в вино, распятие, воскресение. Смешно слушать. Двадцать первый век на дворе. Айфоны, спутники, интернет. А вы какие-то средневековые сказки повторяете. И тихо отошел от них архангел и плакал. И все вспоминал, как когда-то, во времена Оны, та, другая Мария, тихо и покорно сказала в ответ на его слова. «Я — раба Господня, и сделаю все по слову Его». Христиане много размышляют, почему же никак не состоится второе пришествие. Почему снова не явится к нам Господь в силе и славе судить живых и мертвых? Становится понятно, почему».